Тайны перевала Дятлова. Новый взгляд. Трагедия, произошедшая на перевале Дятлова, меня интересовала всегда. Уверен, что большинство знает эту историю. Для остальных коротко напомню. 9 опытных туристов во главе с Игорем Дятловым в январе 1959 года отправились в лыжный поход по Северному Уралу. Почти все они были студентами Уральского политехнического института. Группа стартовала 23 января, и поначалу поход проходил в штатном режиме. 31 января группа подошла к горе Халат Чахль и попыталась подняться по склону, но из-за сильного ветра была вынуждена разбить лагерь рядом с безъямным перевалом, названным впоследствии перевалом Дятлова. Когда ребята не вышли к 12 февраля к конечному пункту своего маршрута, Родные и близкие забеспокоились и вместе с членами турклуба УП организовали поиски. Были сформированы четыре поисковые группы, одна из которых и обнаружила палатку Дятловцев на склоне горы. В ней аккуратно были разложены 9 пар ботинок, 9 рюкзаков, тёплые вещи, посуда, продукты. Было также отмечено, что палатка была разрезана изнутри, с противоположной стороны от входа. Начались поиски участников группы. Первых двух человек обнаружили в полутора километрах у потухшего костра. Оба были в одном нижнем белье. У обоих были лёгкие следы ожогов. Вскоре в 300 м нашли тело Игоря Дятлова. Он был в лыжных брюках, свитере и меховой безрукавке, без обуви. На одной ноге был шерстяной носок, на другой хлопчатобумажный. Судя по ледяной корке на лице, Перед смертью он какое-то время дышал в снег. Вечером того же дня неподалёку обнаружили тело одной из двух девушек, входивших в группу. Она была тепло одета, но без ботинок. На лице были заметны следы кровотечения из носа. Спустя несколько дней под слоем снега был найден ещё один член группы. Он был тепло одет, но вот странность: на одной ноге у него был надет валенок, на четыре пары носков. Другой валенок был найден в палатке. На лице также следы носового кровотечения. В поиске остальных туристов в течение марта-апреля результатов не дали, и только в мае, когда началось таяние снега, удалось обнаружить всех оставшихся членов группы. Сначала нашли девушку, стоявшую на коленях, язык в ротовой полости отсутствовал. Почти рядом нашли ещё троих. Медицинская экспертиза показала, что у всех у них были множественные переломы рёбер и другие внутренние повреждения. Следствие рассматривало разные версии, но ни одна из них не подтвердилась. Нападение людей на группу исключалось полностью. Не было ни внешних повреждений, ни следов борьбы, ни вообще присутствия посторонних. Была версия, что туристы попали в зону испытаний какого-то оружия. Но слишком по-разному погибли участники группы, разными были и внутренние повреждения. По этим же причинам исключили природные воздействия, типа схода лавин. Охотники манси говорили, что приблизительно в это время и в этом районе видели светящиеся шары. Они даже нарисовали их. Но следствие никак использовать эту информацию не смогло. В скором времени уголовное дело о гибели девяти туристов было закрыто. Причиной смерти названы некие стихийные силы природы. И вот с 1959 года до наших дней тысячи людей пытались разгадать тайну гибели группы Дятлова. Написаны сотни статей, книги, сняты десятки документальных фильмов и даже полнометражный художественный фильм Тайна перевала Дятлова режиссёра Ренне Харлина. И никто не приблизился к истине. Более того, рядом с перевалом Дятлова недавно нашли тело одинокого пятидесятилетнего туриста. И до сих пор не очень понятно, от чего он погиб и как там оказался. У меня есть своя версия трагедии на перевале Дятлова. Вернее, не совсем моя, или, если уж быть честным, совсем не моя. Во время путешествия по Эквадору я познакомился с обаятельным парнем Михаилом. Он фанат гор и философ. Объездил много стран, где есть горы. Сейчас живёт в Эквадоре. 80% этой страны покрыто горами. Потом поедет ещё куда-нибудь. У него есть одна особенность. Миша очень весёлый, общительный молодой человек, но вот в горы он ходит исключительно в одиночку. Считает, что в горах можно очень много узнать, надо только настроиться на их волну, а для этого никто и ничто не должно отвлекать. В какой-то момент мы с ним заговорили о перевале Дятлова, на что он мне очень спокойно и буднично сказал: "Для меня здесь нет никакой тайны, всё очень понятно". "Миша, но это одна из самых известных тайн XX века. Начнём с того, что в горах есть духи, и я с ними не расталкивался. При этом должен заметить, что среди них нет добрых и хороших с человеческой точки зрения". Миша, а ты не очень увлёкся эзотерикой? Нет, я абсолютно нормальный человек. Ни во что сверхъестественное не верю, но духи в горах есть. А как они выглядят? Увидеть их нельзя, но действия их вполне материальны. Главное не нарушать их покой и ни при каких условиях не вступать с ними в контакт. А о каком контакте ты говоришь, если их нельзя увидеть? Расскажу о последних двух случаях. Они очень похожи. Долго шёл по горам, остановился на ночь на одном пологом склоне. Установил палатку, поужинал и лёг спать. Просыпаюсь от ужаса, от необъяснимого панического ужаса. Чувствую, что возле входа в палатку кто-то есть или что-то. Что-то очень страшное, нечеловеческое. На уровне подсознания я понимаю, что выходить из палатки нельзя. Да и дико страшно. Хочется разрезать палатку с другой стороны и бежать, бежать, бежать, но нельзя, ни в коем случае нельзя. Об этом мне ещё шерпы в Непале рассказывали. Нужно вцепиться во что угодно и терпеть. Если выйти, то духи решают, что вызов принят, и тогда, короче, держишься изо всех сил, и постепенно ужас проходит, и ты валишься на спальный мешок без сил. Так у меня было дважды. Утром возле палатки никаких следов не обнаруживаешь. Появление так называемых духов непредсказуемо. Мне они встретились в Эквадоре и в Индии. Кто-то их встречал в Гималаях и в Саянах. Ты думаешь, что трагедия на перевале Дятлова это дело рук этих духов? Уверен в этом. Только действия таких духов всё объясняют в этой страшной истории. Мы все материалисты. Но в гибели туристов и альпинистов часто бывает очень много загадочного. Ты что имеешь в виду? На ходе туристов они замерзли. Говорят, значит, не выдержали испытаний, подвела подготовка. И только через несколько месяцев после похорон в баре за кружкой пива начинают рассуждать. Мол, вообще-то странно, поход не самый сложный, ребята уже в такие походы раз 10 ходили. И нашли их в стороне от маршрута. Что их туда понесло? И без обуви. Обувь, наверное, в снегу застряла. Ну а сколько странностей в деле Бодрова младшего, я даже и говорить не буду. Мы попрощались. На следующий день Миша уходил в горы на 2 недели, как всегда, один.